А еще не советую тебе забывать о стельме, если не хочешь получить от меня на полную катушку. Энсон лежал неподвижно, обхватив руками живот, стиснув зубы и страшно переводя дыхание. Он ощущал, как холод проникал через одежду в разбитое тело и слышал затихающие вдалеке тяжелые шаги. Черри Хогана. Энсон Пластон лежал на кровати. Было воскресенье 11 часов. Накануне он кое-как дополз до лифта, добрался до своей квартиры. Проглотив три пилюи снотворного, он рухнул в кровать и проспал не меньше 12 часов. Когда он проснулся, солнце ярко освещал комнату. Согнувшись вдвое, Энстон пробрался в ванную. Внутри у него все горело. И он с ужасом думал о второе встрече с Джерри, которая наверняка скоро состоится. При этой мысли у него холодело под лопатками и судорога сводило живот, ибо сомневаться в том, что Хобин в конце концов обеспечить ему инвалидную коляску не приходилось. Размышляя о своем безнадежном положении, он провалялся до самого вечера. Мысли путались в его голове, но скоро их хаос приобрел какую-то определенную форму. Энсон задумался: раньше он никогда не пробовал добывать деньги нечестным путем, но теперь с ужасом понял, что другого выхода у него просто нет. И тут он подумал о Мэг Барлоу, а она себя на уме. Этот рассказ о надувательстве со страховкой эти изолежал «драгоценности» в кавычках. Она же прекрасно знает, что им грош цена. Но тогда за каким чертом она меня звала? И почему сказала, что мужа не бывает дома по понедельникам и четвергам? А может, она мой единственный шанс? Энсон подошел к магазину Фремели, немного подволакивая ногу. Ходить нормально после встречи с Хоганом ему было больно. Отдел садового инвентаря размещался в подвале и был до отказа забит покупателями. Расхищенная публика расхаживала между цветочными горшками, миниатюрными фонтанами и искусственными ручьями, текущими по выложенным яркими ракушками желобкам. Покупателей обслуживали четыре молодые девушки. Сидевший за большим столом начальник отдела перелистывал папку с заказами. Энсон огляделся полезшо к одной из продавщиц и шепотом спросил ее это есть мистер Барлоу мисс получив утвердительный ответ он смешался с толпой и принялся внимательно разглядывать мужа Нек Барлоу был маленьким худощавым человечком лет сорока Его короткие черные волосы резко подчеркивали угловатые черты лица, впалые обрамленные синими кругами глаза, ну, почти лишенный губ рот, длинный худой нос. Одни только руки тонкие, нервные, показавшись энсину нелишёнными изящества. Интересно, как это Мэг вышла за него, подумал он и удовлетворенно хмыкнув вышел на улицу было без двенадцати четыре и Энсону предстояло посетить еще трех клиентов значит к шести он освободится и уже в семь будет у Мэг Энсон вошел в телефонную будку поищел записную книжку и набрав номер Барлоу стал ждать после третьего звонка Мэг сняла трубку Здравствуйте, миссис Барлоу. Произнес он, стараясь говорить легко и непринужденно. Это Джон Энсон. Расследовала короткая пауза.